Глава 4 Я несколько секунд следила за его пальцами, а потом нехотя призналась. «Знаешь, я, наверное, просто не хочу замуж. Вообще, абстрактно, я не готова». «То есть дело не во мне?» «Как бы тебе объяснить? Господи, как же курить хочется со всеми этими нервами! Ведь не курю уже даже, но вот хочется!» «Дай табачную сигарету, хоть понюхаю гадости, а то крыша едет от всего происходящего». «Ты так странно говоришь сегодня?» И перешла на «ты». Повозившись в кармане, Гресс вынул и дал мне то, что я просила. «Я не странно говорю, Артур, сегодня я так вымоталась, что у меня не осталось ни крупицы жизненных сил на все эти ваши этикеты и высокопарные речи. Я не аристократка». Ты ведь помнишь, что у нас их в принципе давно нет? У нас очень простое, демократичное общество. Мы не соблюдаем в повседневной жизни высокий слог. Общаемся простыми фразами. Можем послать друг другу матом, если доведется. Да и просто выругаться. И представь, я тоже ругаюсь, если припечет. А еще у нас принято выражать мысли в сети коротко, лишь главное. И иногда телеграфным стилем и не приходится выстраивать целую дипломатически выверенную речь. И ты бы знал, как мне опостылили все эти ваши долбанутые заморочки. Туда не ходи, так не смотри, вот это не надевай, а то щиколотка из-под юбки аж на два сантиметра видна. Камон! У нас, девушки, порой юбки носят такие, что они больше на широкий пояс похожи. Примечание. Камон от английского «камон». В современном молодежном сленге имеет одно из значений «да ладно». Конец примечания. Перед тем, как вляпаться во все это попаданство, я провела вечер с коллегами. Мы пили алкоголь, представь себе, хихикали, как стая гиен. Так было весело. А юбка у меня была обтягивающая и коротенькая, едва зад прикрывала, но красивая и новая. И тут, блин, монашеские рясы Мариэллы. Интернета нет, телефонов и компьютеров тоже. Не позвонить кому-то, поболтать по душам, не на сайте посидеть или кино посмотреть, не, блин, напечатать текст нормально. Я последний раз писала что-то от руки еще во время учебы, а потом все в смартфоне или планшете. Заметки, таблицы и доки на диске. Удобно же. Это я только про бытовой аспект на это ведь не все, все эти ваши внебрачный ребенок, как она блудница, да как же она будет с дитем работать, ау, очнитесь, дворяне, как-как, как им кверху? Вы что, думаете, ваши бабы, простые селянки или работницы на фабриках не имеют детей? Уборщицы, поломойки, посудомойки, прачки, ткачихи, шви сотни тысяч женщин детородного возраста на низкооплачиваемых работах. Вы реально верите в то, что у них есть няньки, которые следят за их чадами, пока мать в грязи, пыли и адских условиях вкалывает? Не попадались тебе фотографии, где сидят женщины вдоль конвейера и делают тупую монотонную дешевую работу? И у каждой второй к спине привязан слинг с младенцем. А потому что есть что-то надо матери, а на это деньги нужны, и ребенка оставить не с кем. Вот он и глотает пыль вместе с нею. Но нет же, мне мозг только ленивый не попытался выклевать. А как же это я с грудничком работать собираюсь? Да вот так и собираюсь. Потому что нам обеим нужно что-то кушать. Причем каждый день, и желательно не единожды. Мария... Нет уж, погоди. Ты спросил, я рассказываю. Завтра я снова стану сильной, ироничной, непробиваемой. Натяну на лицо улыбку, возьму в руки себя, ребёнка эту трёхголовую жуть на ножках. Глубоко вдохну и пойду покорять миры. Но сейчас дослушай, пока я уставшая готова это сказать. Мадам Кармила огорчилась, что я расторгла помолвку сына. Скажите, какая трагедия? Она не огорчилась, когда много чего говорила обо мне, нет? когда выражала мысль, что ее сыну недопустимо иметь что-то общее с подобной особой, и это страшный мезальянс. Не было у нее желания выразить сочувствие молоденькой девчонке, которая надрывается с утра до ночи, чтобы выкарабкаться из того дерьма, куда ее втоптал еще один, весь, ах, какой приличный на публике аристократ. Уверена, что нет, ей-то безразлично потому что она благовоспитанная леди из высокого рода. Вышла замуж девственницей и вела светскую жизнь, ни разу не отступая от этикета. И, наверное, самой большой проблемой мадам был сломанный ноготь или испорченный маникюр. Она бы выкарабкалась, угодив такую беду, как Мариэлла. Мариэлла вот не смогла, сломалась. Хорошо хватило ума не в омут с головой или повеситься, а вызвать помощь из другого мира, а самой сбежать. «Мари, пожалуйста!» Я жестом велела ему молчать. «Меня несло, остановиться я уже не могла. Вот сейчас все выскажу и успокоюсь. Причем я не кричала, не повышала голос, говорила все это ровно. Ну, наверное, так оно еще жестче. Ты не думай! Я не собираюсь с твоей мамой воевать, распускать о ней слухи или как-то досаждать, боже упаси! У меня, конечно, поганый характер, признаю». Но мне не за что ей мстить. Мы посторонние люди, и так оно и останется. Пообщались пять минут и разошлись, как в море корабли. Я, собственно, вообще не собиралась эту тему поднимать и обсуждать. Ну, поговорили, ну и все. Мне безразлично ее мнение обо мне. Я ведь о ней самой вообще ни секунды не думала ранее и не собираюсь впредь. Мы вряд ли еще когда-либо снова увидимся с мадамами и месье Грессами. Но тебе не стоило сейчас защищать ее. Вот это меня взбесило. Что же касается нас с тобой... Я вздохнула, встала, потерла лоб ладонью. Это была ошибка. Нам не следовало так поспешно заключать помолвку. Мы совсем не знаем друг друга, я тебя не знаю вообще. Только то, что ты приоткрыл во время наших бесед. И ты меня не знаешь, причем абсолютно. Я втянулась и старательно играю чужую роль. Мне это даже удается. Никто не разоблачил за столько месяцев, что я не местная. Но я ведь разная, понимаешь? Ты видишь меня в амплуа матери, да и то ребёнок-то не мой. В роли преподавателя, маэстрины, коллеги, трудоголика и энтузиаста. Но ты совсем не знаешь меня, Машу, Марию Каменеву. А я не представляю, какой на самом деле ты. Ты тоже живёшь под масками, как и все мы, понимаешь? Да что тут говорить? Мы с тобой вон жениться надумали, а сами продолжали друг другу, увы, говорить. А я так не могу и не хочу». «Так принято, Мари, ты леди и я...» «Я не леди, Артур», — печально улыбнулась я. «Никогда ею не была. Я самая обычная девушка. Не лучше и не хуже сотен тысяч, даже миллионов. Таких же. Только не здесь, а там», — мотнула я головой. «Но ты не можешь этого знать, я понимаю. И у нас...» Жених с невестой не общаются на «вы». Они ругаются, мерятся, разговаривают, проводят время вместе, узнают друг друга. Часто бывает, что осознают, что не подходят друг к другу и не готовы провести вместе остаток жизни. У нас с тобой не было возможности что-то понять друг о друге. Ты проявил благородство, я поддалась ему, как-то даже и не поняла сама ничего. «И что же дальше? Ты бросаешь меня?» «Я не знаю». Но знаю точно, что дату свадьбы ты поспешил выбрать. Мы не готовы к столь серьезному шагу. Ни я, ни ты, ни твоя семья. Гресс сидел, сжав зубы, и старался на меня не смотреть. Сомневаюсь, что он хоть раз в жизни выслушивал столько всего неоднозначного. Артур, грустно позвала его, я не обманывала и не лукавила, принимая твое предложение. И позднее я действительно испытываю к тебе чувства. Но сегодня поняла, что к браку не готова. И ты тоже подумай над этим. А если я отменю дату свадьбы? Перестану тебя торопить. Я подожду, раз так надо. Сколько ты хочешь времени на помолвку? Полгода-год. Ты примешь назад мой браслет? Не заставляй меня это говорить, пожалуйста, тихонечко попросила я. Не могу я, не хочу и не готова выходить замуж. Становиться мадам, кому-то что-то доказывать и сражаться за свое достоинство с твоей многочисленной родней. Ведь твоя мама — это лишь первый звоночек, а там еще толпы грессов, у вас большой род. Ты мне нравишься очень, но даже ради тебя я не желаю битвы с кем-то». «Видишь ли, Маша?» — криво улыбнулся он. «Тебе я просто нравлюсь, а я тебя люблю. И как же мы?» — он кашлянул. «Я не позволю тебе уволиться и сбежать к демонам. У тебя контракт, и ты очень нужна здесь нам всем, мне нужна!» Я печально моргнула. «Ну что он от меня хочет? Не знаю я, что делать. Я хочу пироженку и на ручке а не вот это вот всё». Пирожные в шкафчике я накрыл стазисом. Как-то растерянно сказал ректор. «Я что, думала вслух?» — удивилась я. «Наверное, дрогнули уголки губ Артура». Я давно тут сижу, а пирожные были к чаю. Я помолчала, наблюдая за перемещениями Григория по комнате. Надо его приучать к короткой форме имени. Чем я вообще думала, выбирая такую длинную кличку? Кстати, откуда ты знаешь, что эта демоническая гадость называется Гронхом? И ты уверен, что смог бы его остановить пульсарами? Демоническая гадость была занята, вынюхивая что-то под моей кроватью. Видел? умники иногда вызывают не только демонов, случаются осечки прилетает вот это. Нечисть давно описана, квалифицирована и занесена в бестиарий. Уровень опасности красный, то есть смертельный. Приручить его никому из людей еще не удавалось, потому что они не поддаются людской магии и внушению. Насчет же своих сил, да, я уверен, они вернулись еще не в полном объеме, сауры аурой все сложно. И до конца восстановиться я в ближайший год вряд ли сумею. Хотя твои жуткие на вкус и запах эликсиры помогают, за что тебе огромное спасибо. Но на то, чтобы нанести смертельный урон молодому Гронху, моих сил хватило бы. Я не атаковал сразу же лишь потому, что ты держала его на поводке. Вашу связь увидел позднее. — Ага, — глупо ответила я. — Как же я с ним на занятие то завтра пойду? — Оставь в комнате. Он мне тогда туфли сожрет. «Гриша, фу!» — шикнула я. «Его же еще и выгуливать надо. Ох, не хочу!» — законючила я. «Не люблю собак. С ними гулять надо дважды-трижды в день. То ли дело котики или хомячки. Ну, блин!» Я грустно шмыгнула носом. Так все хорошо было. С Софи гулял мастер Ханг. Кот сам себя выгуливал. А теперь вот... А там холодно. Снег. Фу! Артур смотрел на меня, смотрел и вдруг начал давиться смехом. «Ну что еще?» мари ты такая...» Забила демоническую нечисть тетрадью и приручила ее, довела до истерики мою мать, разорвала помолвку с одним из самых завидных женихов королевства, не говоря уже о том, что я твой непосредственный начальник, а ты меня бросила. Маркис Нобаль, слово теперь боится лишнего сказать, так ты его построила» вымуштровала студентов двух миров. И конючешь что тебе придется гулять с собакой трижды в день? — Не смешно, — фыркнула я. И Гришку я не забила. Просто мне испортили настроение, я была чуточку зла, а он под руку попал. Артур расхохотался, а я пожала плечами. Когда он отсмеялся, я встала. Поздно уже, я очень устала. Думаю, сегодня мы обойдемся без прогулки, а утром познакомлю Ханка со своим пёсиком. Вдруг мастер будет добр и избавит меня от прогулок. Мари, могу я всё же спросить?» Ректор тоже поднялся вслед за мной. «Мы с тобой...» «Взяли паузу, чтобы лучше узнать друг друга», — помедлив ответила я. «А браслет мне мешает в работе. Все прекрасно видят, что я не ношу никаких украшений, кроме серёжек». Покрутив обручальный браслет в руках, Артур спрятал его в карман. Мы помолчали, но я выразительно посмотрела на дверь, намекая, что пора бы уже дать мне возможность отдохнуть. Когда мой жених, то ли бывший, то ли будущий, ушел вместе со своим котом, я позвала Гронха. «Гриша, иди сюда, я покажу тебе, как использовать сантехнику и смывать за собой, и купаться». Купаться Гронху не очень хотелось. Но он ведь не думал, что я оставлю жить в своей комнате существо, у которого могут оказаться демонические блохи из бездны. Так что, как миленький, и вымылся, и уши дал вычистить, и змею отполировать. Даже распробовал и кайф словил. В этой их бездне банные процедуры явно отсутствовали. Там вообще вода-то есть? Освоил новые команды. Я их все сопровождала жестами чтобы приучить его иметь возможность при необходимости указывать без слов. Буду считать, что у меня такая собачка, редкой породы. Каких только уродцев не полно выводят собаководы. Порой смотришь и думаешь, страсть-то какая. А стоит она при этом, как крыло самолета. А хозяева кичатся и радуются. Смотрите, говорят, какая у меня лапушка. А лапушка, словно черт пучеглазый или нялый, сопит, хрюкает и слюни пускает. Моей лапушке пришлось еще в добровольно-принудительном порядке освоить унитаз. Ничего, приспособился, перестал промахиваться и научился смывать. Рост и количество мозгов позволило. Все же тройной комплект и еще довесок. Жрал Гронх, конечно, в дикой демонической природе что-то такое же огромное, дикое и мясное, но в качестве поощрения очень радовался сухарикам. Самым обычным, маленьким сухариком. Их София очень любит. Теперь не только она. Все время, пока я вписывала в быт своей небольшой комнаты неведомую хтонь и поощряла ее сухариками, я ни на секунду не теряла ощущение абсолютного сюра происходящего. но ну, как-то вроде уже и привычно. Утоптав всех по местам, я и сама без сил упала в постель. Спать!